Глава пятнадцатая. Замок Фарнем. Для Анны Невиль имя Мармадьюка Шенли не значило ровным счетом ничего. Девушка шаталась в седле от усталости и думала лишь о том, как бы поскорее оказаться под крышей, обогреться и перекусить. И все же, когда при вспышке молнии она увидела на фоне озарившихся небес очертания черной крепости, ей стало не по себе. Кони, скользя с трудом, вскарабкались по крутому откосу и остановились у рва, над которым сумрачной тенью нависал подъемный мост. Филипп протрубил в рог, пытаясь перекрыть завывание ветра и шум дождя. Из-за ворот не доносилось ни звука. Казалось, никому нет дела до спутников. Закрывшись полой плаща от ветра, Анна вглядывалась в безлюдные башни и кровли, сливавшиеся в бесформенную громаду однако в трех окнах замка мерцал свет. Майзгрейв протрубил второй раз, затем еще. Наконец, с лязгом отворилось решетчатое окно над вратной башней, и грубый голос спросил, кто трубит у стен замка. «Я, Филипп Майзгрейв, рыцарь бурого орла из Нортумберлендских земель, со своими людьми. Мы заблудились в дешних краях и из-за непогоды вынуждены просить в вашем замке убежище» слышался скрежет опускаемой решетки и тишина словно убирайтесь ко всем чертям недовольно пробурчал большой том «Сэр Мармадьюк и на турнире не отличался куртуазными манерами заметил патрик лейден чего же можно ожидать от него в собственном замке дождь лил и лил Майсгрейв начал терять терпение и готов был уже повернуть усталого кумира навстречу непогоде когда наконец мост гремя и бряция железом начал опускаться В тот же миг завизжала поднимаемая решетка, и тяжелые ворота отворились. Путники въехали под темную арку, где их ожидали несколько слуг с бронзовыми фонарями. Путников провели через узкий мощный двор, где у них приняли лошадей, затем через полукруглую башенную арку ввели во внутренний двор, в котором возвышался донжон. Донжон – главная обитаемая башня в замке, стоящая обычно в стороне от остальных построек, возвышаясь над ними. Тут произошло нечто, наложившее еще более мрачный отпечаток на все происходящее. Когда они вступили под свод башенной арки, неожиданно раздался жуткий вой, и какое-то существо на четвереньках бросилось им в ноги. Оно было приковано цепью, но все же сумело дотянуться дошедшей с краю Анны и обхватить ее сапог. Девушка завизжала и отскочила, прячась за спину Майс однако и сам рыцарь, и его спутники от неожиданности попятились. «С нами крестная сила!» – перекрестился малый Том. К стене был прикован цепью человек в грязных лохмотьях с неспадающими на лицо космами слипшихся волос. Этот живой скелет встал на колени и принялся мычать, размахивая руками. Свет фонаря выхватывал из тьмы его изможденное, серое, как земля, лицо. Вместо глаз зияли две гноящиеся багровые раны. «Кто этот несчастный?» – обернулся к стражникам Майс Грейв. Бородатый копейщик, приподняв фонарь, с усмешкой разглядывал прикованного колеку. «Ой, ерунда! Один юродивый, которого хозяин кормит из милости! Хороша милость посадить на цепь. А куда его девать? У него порваны сухожилия под коленями. Он немой и слепой, к тому же. Здесь хоть с голоду не подохнет». Пока стражник говорил, несчастный коллега, приподнявшись и повернув лицо в сторону, откуда доносились голоса, указал жестом внутрь замка и стал натужно мычать, отчаянно размахивая руками. — Кажется, он что-то пытается сказать, — пробормотала Анна. — Да он полоумный, — недовольно буркнул бородатый солдат. — А вам следует поторопиться. Барон ждет. С недобрым предчувствием путники двинулись дальше, а несчастный коллега, натягивая цепь, рванулся было следом, упал, и до Анны донеслись его рыдания, которые, чуть погодя, когда они уже поднимались по лестнице, сменились воплями и стенаниями. Судя по всему, солдаты барона наградили несчастного изрядной порцией пинков. Анна шепнула Майс грейву «Не показалось ли вам, сэр, что лохмотья-бедняги когда-то были сутаны священника?» Филипп пожал плечами. «Не знаю, что и думать об этом». По лестнице они взошли на второй этаж и, распахнув дверь, оказались в просторном сводчатом зале, освещенном красноватым пламенем камина. Возле огня в широком кресле выседал хозяин замка. Когда гости вошли, он поднялся и сделал несколько шагов им навстречу. Сэр Филипп снял шлем. «Мир вам во Христе, милорд!» – поздоровался он. Барон Шенли стоял, заложив большие пальцы рук за пояс и расставив толстые, сильные ноги. Он лишь слегка кивнул в ответ на приветствие. Анна с любопытством разглядывала хозяина. У него была абсолютно лысая, сверкающая, как голая кость, голова, сидевшая на столь короткой шее, что, казалось, она растет прямо из плеч. Лицо барона было багровое, припухшее, с узкими щелками глаз, которые прятались под кустистыми бровями, а нижняя губа надменно выпячивалась вперед. Одет, Шенли был весьма затейливо. В длинный темно-красного бархата камзол, шитый золотыми фениксами, который свободно облегал его грузную фигуру. Широкий пояс с золотой пряжкой туго стягивал массивный живот барона. Длинный кинжал, с украшенной драгоценными камнями рукоятью, свисал с пояса. «Известно ли вам, джентльмены?» Низким голосом начал барон, «что все, кто надеется на приют фарнами, должны уплатить за постой». Филипп, усмехнувшись, кивнул. «Да, до нас дошли слухи, что барон Шенли превратил родовой в замок в заезжий двор и берет плату за ночлег». Сэр Мармадюк оскалился в хищной улыбке. «А до меня дошел слух, что Филипп Майсгрейв, первый рыцарь Англии, бывает столь учтив, что, едва оказавшись под чужим кровом, спешит надерзить хозяину». Однако я не злопамятен, а если вам что-то не понравилось, не смей удерживать, путь открыт, кони ваши еще не расседланы. Анна видела, как напрягся Майс Грейв и как гневно сверкнули его глаза. Что ж, теперь снова под дождь, уныло подумала девушка. Словно отвечая ее мыслям, ударил такой порыв ветра, что вверху с грохотом распахнулось окно, и в зал ворвались потоки дождя. Шенли кивком приказал одному из слуг закрыть окно. Филипп оглянулся на спутников. Они стояли, понуро опустив плечи. Но рыцарь знал, что ни один из них не упрекнет его, если он уведет их отсюда. Однако следовало беречь силы людей, да и сам он был изрядно утомлен. И Филипп сдержал себя. «Хорошо. Каковы ваши условия?» «По серебряному шиллингу, с простого ратника, и под вас, благородных господ!» воины, Изумленно переглянулись, а Гарри даже присвистнул. «Но ведь это же неслыханно!» — возмутился Патрик Лейден. Сэр Мармадюк снова оскалился в улыбке. «Если что-то не так, всегда есть выход!» И снова Майс Грейву пришлось смириться. Барон миролюбиво заметил. Вы не раскаетесь, если остановитесь фарными. Здесь вас ждут роскошные постели и сытная еда, а вашим лошадям я велю засыпать двойную порцию овса, замоченного в вине. Деньги, однако, вперед. Анна видела, как алчно сверкнули глаза Мармадьюка Шенли, когда Филипп выложил перед ним серебро. Благородный барон сейчас больше походит на презренного барышника, чем на того, кто носит цепи шпоры. Сэр Мармадюк осведомился, желает ли Майс Грейв отдельный покой или останется со своими людьми, и, услышав ответ, согласно кивнул. «Но...» — он кинул взгляд на стоявших поодаль ратников Майс -Грейва. «Разве с вами нет женщины? Мне показалось, что внизу я слышал женский вскрик». У Анны упало сердце. Сняв шапку, она выступила вперед. «Простите, милорд, но...» — кричал я. «Меня напугал тот коллега, священник, что сидит у вас на цепи». Она пристально следила за лицом Шенли и заметила, что при слове «священник» по нему скользнула тень. «Священник? Почему ты решил, мальчик, что этот убогий священник?» «Ну как же, сэр, разве на нем не сутана?» Сэр Мармадюк ничего не ответил, но лицо его выразило недовольство. Он повернулся к слуге и, не отвечая Анне, распорядился. «Мартин, отведи гостей в круглую башню. Им надо высушить одежду и передохнуть перед трапезой». И затем добавил, фарнеме принято ужинать поздно, так что сегодня я буду иметь удовольствие пировать в вашей веселой компании». И он опять улыбнулся своей жуткой, похожей на маску смерти улыбкой. Несколько слуг с пылающими факелами провели гостей через узкий коридор, в толстых стенах которого были вырублены бойницы. Анна заметила, что в замке не было видно никакой другой челяди, кроме закованных в латы и стражников. «Какое мрачное место!» – размышляла девушка. «Ни суеты слуг, ни женских голосов, ни смеха, только вой ветра в бойницах добряться не металла». Коридор завершался крутыми, высеченными из грубого отёсанного камня ступенями. Поднявшись, гости миновали окованную железом дверь и оказались в пустом круглом помещении. Анна увидела голые каменные стены, узкие окна в их толще, несколько покрытых циновками лежанок. В большом камине лежали сухие дрова, растопка и береста. Зажав кремень и труд в коленях, слуга высек огонь и раздул его маленьким мехом. Когда Майсгрейв и его люди остались одни, они тут же принялись стаскивать мокрые сапоги, доспехи и одежду. В трубе завывал ветер, загоняя обратно клубы дыма. И копоть смешивалась с запахом пота, отсыревшей кожи и мокрого железа. Камин разгорелся, и, наконец-то, можно было согреться. От мокрого платья валил пар, а ратники в одних рубахах и коротких штанах, повеселев от тепла и отбросив подозрения, обменивались шутками и подставляли теплу то один бок, то другой. Анна не могла себе этого позволить. Она лишь сбросила плащ, да подсела поближе к огню. «А ты что, не разденешься, мастер Алан? Спросил шепелявый Джек. Анна независимо хмыкнула. «Вот еще. Плащ уберег меня от непогоды, и я промочил лишь сапоги». И она протянула ноги поближе к огню. На самом деле, ее кожаный камзол был совершенно сырой, и девушка тоже была бы не прочь просушить его у камина. Однако она не очень удобно чувствовала себя среди полуголых мужчин. Анна сидела спиной к ним, слушая их грубые шуточки, и боялась оглянуться. Когда колокол позвал к ужину, и в дверях появился воин-прислужник, девушка вздохнула с облегчением. Барон Шенли не солгал, обещая путникам сытный и обильный ужин. Стол был уставлен рыбой, дичью, мясом домашнего приготовления, овощами, вареньем, не говоря уже о короваях хлеба, всевозможных лепешках, вине, эле и простокваше. Наскоро прочитав молитву, они готовы были тут же приступить к трапезе, но сэр Мармадюк остановил их жестом. «Еще минуту. Подождем моего младшего брата Джозефа. Я никогда не приступаю к ужину без него. Но предупреждаю, какое бы впечатление ни произвел на вас Шенли-младший, ведите себя сдержанно». «Любопытно, что же это за братец?» – подумала Анна, с любопытством оглядывая зал. Убранство его поразила девушка сочетанием выставленного на показ богатства и полнейшей безвкусицы. Небеленные, должно быть, полстолетия стены, были, как попало, увешаны пестрыми шерстяными коврами, гобеленами на библейские темы. Попадались и роскошные сирийские ковры с пышным ворсом. Прямо на них, вперемешку, были приколочены различные охотничьи трофеи. Запыленные кабаньи головы, шкуры, затянутые паутиной оленьи рога. Рядом тянулось дорогое оружие. Мечи голубоватой стали, скрещенные копья, щиты – все тоже покрытое пылью. Несмотря на то, что в огромном камине на груди багровых углей громоздилось целое дерево, в зале было сумрачное сыро, а из углов попахивало собачьей мочой. К своему удивлению, в нишу у окна, образующей как бы отдельное помещение, девушка заметила пяльцы для вышивания и точенное креслице, на котором лежала алая бархатная подушка. «Никогда бы не поверила, что в этом замке есть хозяйка», — подумала Анна. «Что же она не следит за порядком?» Еще девушка заметила, что хозяин замка не сводит глаз с Майс Грейва, вернее с ковчежца на груди рыцаря, причем его взгляд был полон лютой злобы. В это время где-то в глубине замковых переходов хлопнула дверь и донесся неестественно громкий смех. В этом смехе было нечто столь необычайное и жуткое, что путники невольно переглянулись и покосились на барона, но тот оставался спокойным даже тогда, когда дверь отворилась и стремительно вошли двое мужчин. Первым, Поспешал слуга с угрюмым крестьянским лицом, а за ним, завывая и хихикая, бежал в перепрыжку богато одетый юноша. Анне стала не по себе. Перед ними был совершенный идиот: бледное, адутловатое лицо, огромный, не закрывающийся рот, из углов которого текли струйки слюны, жидкие, растущие пучками волосы, крохотные глазки блуждали под длинными лишенными ресниц веками. Остроконечная сплюснутая голова была откинута. Еще руки, ужасные, сверхъестественно короткие руки, на которых было всего по четыре толстых пальца. Идиот, при виде мармадюка Шенли издал радостный вопль и, неуклюже покачиваясь, бросился к нему. Сэр мармадюк провел рукой по его покрытой плешинами голове. Господь не спасал мне такого брата, на то его воля! Он смотрел на идиота с нежностью, в то же время испытующе поглядывая на гостей. Но тут и Шенли-младший обнаружил присутствие чужих и, спрятавшись за спиной брата, стал панически вопить, указывая на них своей четырехпалой, похожей на лапу присмыкающегося рукой. Анне стало дурно. Неужели им придется сидеть за одним столом с этим? Так оно и вышло. Барон приказал явившемуся вместе с Джозефом слуге усадить юношу на место, и тот немедленно запихнул в рот идиота кусок стерляди в соусе. Почувствовав вкус рыбы, калика приутих и стал разевать рот всякий раз, как слуга подносил ему пищу. Причем тому приходилось проворно отдергивать руку, ибо Шенли младший все время пытался укусить его за пальцы. Барон, его гости и кое-кто из приближенных хозяина, сидевших за нижним столом, также принялись за еду. Неожиданно Майзгрейв спросил у хозяина: А разве леди Шенли не выйдет к ужину? Мармадюк бросил недовольный взгляд на Майсгрева. Нет. Баронесса вот уже несколько месяцев, тяжело больна и не выходит. «Я бы тоже слегла, доведись мне пожить под этим кровом», – подумала Анна. Надо ли говорить, что кусок застревал у девушки в горле, и она невольно завидовала своим более хладнокровным спутникам, приспокойно поглощавшим яство. Повизгивание полоумного, его возня и гнилой тошнотворный запах начисто лишили Анну аппетита. Она с трудом заставила себя проглотить несколько кусочков хлеба и выпить кружку простокваши. К своему ужасу девушка вскоре заметила, что идиот проявляет к ней особый интерес. Он не сводил с нее глаз, сопел и тряс головой. Неожиданно, вырвавшись из рук прислужника и обижав стол, он с торжествующим криком вцепился в ее плечи. Его ликующий вопль слился с криком девушки. Она в ужасе схватила за руку Майс Грейва, продолжая кричать. Филипп вскочил и рывком отшвырнул идиота. «Успокойся, Алан, а вы, милорд, угомоните своего брата!» Он загородил с собою Анну, ибо идиот, вращая глазами, снова потянулся к ней. «Адам, уведите Джозефа!» – медлительно распорядился барон. Однако Шенли-младший упирался и вопил, когда слуга вытаскивал его из зала. Эти крики еще долго были слышны в пустых переходах замка. «С Джозефом это случается редко», — спокойно заметил сэр Мармадюк. «Вообще-то он довольно безобидный малый, но сейчас весна, когда он особенно неспокоен». Анна дрожала после пережитого испуга. Майс Грейв успокаивающе положил руку на ее плечо. «Все, Алан, будь мужчиной». Но это было сейчас труднее всего. Никогда еще она не чувствовала себя столь уязвимой. Девушка едва дождалась, пока безмолвный ужин подошел к концу, и слуги барона поднесли им воду для омовения пальцев. Но замок Фарнем еще не раскрыл всех своих тайн. Когда рыцарь и его ратники в сопровождении барона и слуг вышел из зала, сквозняк отворил одну из боковых дверей, и из глубины покоев до них долетел слабый женский крик. «Помогите!» – кричала женщина. «Если вы добрые христиане, молю вас, помогите!» Барон Шенли резко шагнул в сторону и, с силой захлопнув дверь, повернулся к Майс -Грейву. Тот остановился. «Что значит этот крик, милорд?» Глаза Шенли сверкнули. «Вас, видимо, волнуют семейные дрязги в чужом доме». «Дрязги меня не касаются», сухо ответил Филипп. «Однако сейчас я явственно слышал, как женщина взывала о помощи». «Вздор! Очевидно, Джозеф где-то столкнулся с леди Шенли. Баронесса хоть и давно живет в Фарнаме, все еще боится моего брата не меньше, чем ваш мальчишка Паш». Майсгрейв не ответил, всем своим видом выражая недоверие. Тогда Мармадюк Шенли, глядя на него, опять оскалился своей страшной улыбкой. «Вам ведь достаточно моего слова, что ничего серьезного не происходит, и я сам во всем разберусь». Филипп, Какое-то мгновение глядел на него, затем, не произнося ни слова, повернулся и двинулся дальше. Барон не последовал за ним. Вернувшись в отведенную им комнату, воины, прежде чем улечься, коротко переговорили. — В этом замке что-то нечисто! — пробурчал всегда подозрительный и ворчливый большой том. — Клянусь и здесь чувствуешь себя еще более неуютно, чем под проливным дождем. — Ну и отправляйся под дождь! — хмыкнул шепелявый Джек. — По крайней мере, мы хоть сытно поужинали, и нас ждет сухая постель. — Если только нас не перережут еще до рассвета, — заметил Патрик Лейден. — Такое уже случалось во время войны Рос под небом старой Англии. — Не думаю, — спокойно возразил Филипп Майзгрейв. Барон Шенли, конечно, способен на любое злодеяние, но законы гостеприимства в Англии святы, как и рыцарская честь. — Так думаете вы, сэр? сказал Гарри Бац, которому Анна в этот момент меняла повязку. «Вы, не нарушившие законы гостеприимства, даже когда непогода пригнала к дверям Нейуорта вашего злейшего врага, шотландского рыцаря Деларена, но Мармадюк Шенли совсем из другого теста. От него можно ожидать всего». «И зачем, милорд, вы явились к столу с ковчежцем, который получили за победу на турнире?» спросил шепелявый Джек. «Барон не мог отвести глаз от него». Майсгрейв кивнул. Возможно, вы и правы, но мы уже здесь, и следует позаботиться о нашей безопасности. Поэтому ложитесь в одежде и держите оружие наготове. На двери нет ни замка, ни засова, и мы не можем запереться. Придется по очереди сторожить за дверью, чтобы предупредить остальных в случае опасности. Хотя, как знать, может, наши хлопоты и впустую? Он повернулся к Аллану: Ты что молчишь, Алан? Тебя, видно, сильно напугал, этот Джозеф Шенли? «Оф!» – передернулся шепелявый Джек. «Я бы тоже заголосил, если бы эта исчадие Диада вцепилась в меня. На месте барона я бы держал его за семью замками и никому не показывал. А вы, видать, глянулись ему, мастер Аллен». Анна вздохнула. «Клянусь всеми смертными грехами, мне действительно стало не по себе в этих когтистых лапах. Но сейчас я думаю о другом. У меня из головы не идет тот женский крик, и я не верю ни единому слову барона» все умолкли, раздумывая о словах Алана. «Вы подозреваете, — продолжала она, — что барон способен на любые преступления, и в то же время поверили ему на слово, хотя в криках той несчастной было куда больше истинного чувства, чем в его речах. И мне стыдно, что столько сильных, хорошо вооруженных мужчин думают лишь о своей шкуре, когда опасность грозит слабой женщине». Филипп рывком поднялся. «Твой упрек, Аллан, основан лишь на догадках». Тогда как ответ Шенли звучал вполне убедительно. К тому же он полноправный хозяин в замке, тогда как нам всего лишь оказана милость пребывать под этим кровом. «Но голос, милорд, она ведь молила о помощи!» Филипп задумчиво перебирал звеньи цепочки ковчежца. «В любом случае, — сказал он, — мы не имеем права шататься по замку и вынюхивать, что здесь происходит». Анна вскинула голову. «Это лишь предлог, сэр, уловка труса, чтобы отсидеться с оружием за толстой дверью, избежав тревог и беспокойства». Анна на миг забыла, что она не только Алан Дебич, мальчишка, но и мужчина, отвечающий за свои слова. Мэйс Грейв слегка побледнел. «Конечно, все мы редкостные трусы по сравнению с вами». «Сэр-храбрец. Что ж, явите нам пример мужества. Ступайте сейчас за дверь и проведите пару часов на страже. Насколько я припоминаю, вам еще не приходилось исполнять эту обязанность». Анна заколебалась. По правде сказать, этот сумрачный замок внушал страх. Ей вовсе не улыбалось оказаться в полном одиночестве в его темных переходах. Однако отступать было поздно. Майсгрейв оставался непоколебим. Молчаливым кивком он указал ей на дверь. Под насмешливыми взглядами ратников девушка нехотя поплелась к выходу. По темным коридорам гуляли пронизывающие сквозняки. Тьма стояла, как в преисподней. В соседней башне глухо ухал филин и доносилось тихое попискивание мышей. Анна опустилась на корточки. Ей было холодно, страшно, и хотелось вернуться в освещенный светом очага дымный покой, где отходили ко сну ее спутники. «Что, если появится привидение?» — сложив пальцы крестом, холодела от страха девушка. «В таких старинных крепостях наверняка обитают целые полчища призраков. Однако лучше уж призрак, чем Шенли-младший. Путь у меня такой родственничек, я бы прятала его в самой дальней башне. Но сэр Мармадюк явно гордится им, выставляя на показ его безумие и безобразие. Он словно стремится бросить вызов здоровым и красивым людям, которых не терпит». И все от того, что зло вошло в его плоть и кровь. Несчастная леди Шенли. Каково ей жить с таким супругом, если с ним вообще возможно жить? Анна вспомнила долетевший из глубины замка женский крик. Слепца на цепи, который словно пытался предупредить их о чем-то. Что здесь происходит? Девушка внимательно вглядывалась в плотный сумрак. Глаза ее свыкли с темнотой, и она отчетливо различала сводчатый проход. Порой до ее слуха долетали какие-то шорохи, и тогда она крепче сжимала рукоять кинжала. Чтобы немного приободриться, она несколько раз с воодушевлением шепотом прочла «Отче наш!». Филин все кричал в соседней башне. Анна только начала было успокаиваться, как в проеме бокового прохода мелькнул слабый свет. Девушка медленно поднялась, пламя приближалось, послышались осторожные шаркающие шаги, Анна прижалась к стене и выхватила кинжал. Ее сердце билось тяжелыми толчками, и ей казалось, что его стук выдает ее. Вот свет уже совсем близко к нише двери, за которой находятся люди Майс Грейва. Наконец, девушка различила крепкую фигуру и бородатое лицо Адама, прислужника, который присматривал за слабоумным братом барона. Он осторожно продвигался вперед, держа в руке масляную лампу, в которой трепетало слабое пламя. Дойдя до поворота, Адам оглянулся и помедлил минуту, словно желая удостовериться, не следует ли кто за ним. Пламя слепило его, и он не видел притаившуюся в нише Анну. Когда он был уже совсем близко, девушка сделала стремительный шаг вперед. «Еще одно движение, и тебе конец!» Прямо в лицо прислужника смотрело длинное узкое лезвие. Адам вздрогнул от неожиданности, а затем немного приподнял лампу, осветив паренька. «Не надо шуметь, господин!» – глухо произнес он – «Никто не должен знать, что я здесь!» «Чего ты хочешь?» «Тише, тише! Мне нужно поговорить с сэром рыцарем!» Видя, что Паш не двигается с места и взгляд его недоверчив, Адам пробормотал. «Страшное преступление совершается в этих стенах!» Барон задумал уморить свою жену голодом. «Что?» Анна не поверила своим ушам. «Да-да!» Закивал прислужник. «Леди Дебора должна умереть, и барон уже подыскивает себе новую супругу. Он распускает слухи, что леди тяжело больна, а на самом же деле он изводит ее голодом. Никто не бывает в нашем замке, но теперь само небо послало вас, чтобы спасти ее. Ради бога, добрый юноша, позвольте мне переговорить с рыцарем Майсгрейвом, ведь я пришел сюда, рискуя жизнью». Анна колебалась не зная, верить ли этому человеку. Наконец она решилась и, осторожно приоткрыв дверь, впустила его в покой. Затем растолкала спавшего ближе всех малого Тома и велела ему занять ее место. Филипп проснулся с трудом. «Выслушайте этого человека, сэр», — сказал Анна. Прислужник поклонился. «Мое имя Адам. Сколько помню себя, я служу этому дому, и вот уже семь лет в моей обязанности входит смотреть за полоумным братом барона». «Вы скажете, что слуга должен быть предан своему хозяину. Однако так вышло, что предан я не ему, а своей хозяйке. Она бесконечно добра. Как-то барон разгневался на меня, но леди Дебор заступилась, и его неукротимый гнев обрушился на нее одну. Меня никто никогда не жалел, и с той поры я готов жизнь за нее положить. И то, что он готовит ей страшную участь, мне это невыносимо». «В чем причина жестокости барона к жене?» – спросил Майсгрейв. «Барон ненавидит женщин. Он хороший господин для собственных слуг и дружинников, которых подбирает по своему вкусу, но женщин готов живьем есть. Леди Дебора, его вторая супруга, но и с первой госпожой, не вдаваясь в подробности, скажу, что и она долго не прожила», — Адам сокрушенно вздохнул. Прошу вас, сэр рыцарь, верьте мне, ибо за каждое слово из тех, что вы сейчас услышали, барон Шенли залил бы мне глотку жидким свинцом, но мне нестерпимо жаль эту почти девочку, нашу нынешнюю госпожу». Филипп и Анна переглянулись. «Не кроется ли здесь ловушка?» предположил рыцарь. Адам осенил себя крестным знамением. «Пусть мой ангел-хранитель покинет меня в день страшного суда, если я кривлю душой». Филипп встал и неторопливо застегнул пояс с мечом. «Что ж, в замке сейчас все спят, и ты проводишь нас к Леди Шенли, если твои слова подтвердятся...» «Кстати, где сейчас твой подопечный?» «Джозеф в своих покоях. Когда мне необходимо отлучиться, я пою его маковым отваром, и он засыпает сном младенца». При упоминании о брате барона Анна невольно поежилась. Филипп же только кивнул и принялся будить Фрэнка Батца. Коротко пояснив суть дела, он велел ему вооружиться и сопровождать их. Анна настояла, чтобы взяли и ее. «Чем же не угодила барону его новая супруга?» — спросила девушка у Адама, пока Фрэнк облачался. Сэр Мармадюк поначалу был даже почтителен с ней, настолько, насколько он может быть почтителен с дамой. А потом, словом, леди Дебора слишком хороша собой, и барона обуяла ревность, потому-то он и заточил ее фарнами, но и здесь ей не было покоя, беспрерывная слежка и подозрения, Она находила утешение лишь в беседах с капелланом замка, отцом Бонифация. Разумеется, сэр Мармадюк решил, что у них какие-то шашни. Их как-то застали наедине, и с тех пор хозяин словно с цепи сорвался. Он приказал вырвать у отца Бонифация язык, ослепить и искалечить его. Вы, наверное, видели его на цепи перед въездом в арке. А леди Дебора с тех пор обречена. Она томится в одном из каменных мешков замка. Ее никогда оттуда не выпускают и почти не кормят. Она настолько слаба, что тает прямо на глазах. В случае ее смерти всех оповестят, что она скончалась от тяжкого недуга. Они вышли в коридор. Было тихо. Держа лампу, Адам уверенно продвигался по извилистым переходам. Время от времени он замирал, прислушиваясь, а затем продолжал свой путь. За ним, всматриваясь в сумрак, следовал Майс Грейв. Его рука лежала на рукояти меча, он был готов к любым неожиданностям. Анна понимала, какой опасности они подвергаются, пробираясь ночью по этому зловещему лабиринту, и что их ждет, если барон поймет, что его преступление раскрыто. Вряд ли сэр Мармадюк пожелает просто задержать их у себя в подземелье с целью получения выкупа. Нет, без крови тогда не обойдется. Она оглянулась нашедшего позади Френка. Тот был, как обычно, невозмутим. Его кольчуга негромко позвякивала при каждом шаге, но Анне казалось, что этот звук проникает во все закоулки замка. Они поднялись по узкой винтовой лестнице, вырубленной в толще стены. «Это здесь!» — шепнул старый слуга, останавливаясь перед глубокой дверной нишей. Филипп, взяв у него лампу, приблизился к двери. Трехдюймовые доски мореного дуба, к тому же обитые коваными железными полосами. Дверь запиралась тремя крепкими засовами, которые выдвигались из стены и входили в специальные гнезда на противоположной стене. «За такой дверью можно держать дракона, а не слабую, измученную женщину», — подумалось Филиппу. «И давно она находится здесь?» — спросил он. «С праздника Богоявления. Месяца три, не меньше. Прежде два раза в день ей приносили хлеб и воду, потом только раз. Но сегодня ее лишили и этого». «Несчастная леди Дебора! Такой холод, а у нее нет огня!» Он подошел к двери и негромко окликнул. «Миледи! Леди Дебора! Это я, старый Адам! Ответьте ради Христа!» Тишина. Тонко подвывал ветер в трубе, да Филин по-прежнему неистовствовал в башне. Слуга растерянно взглянул на рыцаря. Тогда Филипп наклонился к двери и позвал. «Леди Дебора, вы слышите нас? Отзовитесь!» ни звука. «Сила небесная, неужели она умерла?» — воскликнула Анна. Тогда Филипп стал отодвигать один засов за другим. «О, ради бога, осторожно!» — встрепенулся старый слуга. «Дверь скрипит!» В тот же миг раздался пронзительный визг петель, и этот звук показался оглушительным. Приподняв лампу, Филипп осветил узкую сырую келью, в которой царил пронизывающий холод. Посреди кельи на полу без движения была распростерта женщина с разметавшимися светлыми волосами. «О, небо!» Анна невольно рванулась к ней. «Она дышит, сэр, она жива!» Девушка приподняла голову несчастной и положила ее к себе на колени. При этом раздался негромкий металлический ляск. Адам наклонился и скорбно покачал головой. «Взгляните, сэр!» От кольца в стене тянулась цепь, которая оканчивалась у лодыжки женщины. Железный отполированный до блеска браслет протер чулок, и под ним виднелась багровая кровоточащая полоса. Неужели он приковал ее потому, что боялся, как бы она не сбежала? Возмутилась Анна. Филипп покачал головой. Увы, это только жестокость. Он повернулся к Фрэнку. Твоя фляга с тобой? Она всегда со мной, ответил Фрэнк, вытаскивая из-за пояса небольшую кожаную бутыль с вином. Разомкнув губы узницы, Майс стал встал по капле лить ей в рот вино. Поначалу она не подавала никаких признаков жизни, но затем... Слабый стон сорвался с ее уст, и она стала жадно глотать жидкость. Анна придерживала ее голову с жалостью, разглядывая леди Шенли. Несмотря на то, что баронесса была крайне истощена, Анна нашла ее красивой. У нее были длинные ресницы, высокий лоб, мертвенно-бледный профиль светился, словно его изваяли из мрамора. Леди Шенли вздохнула и открыла прозрачные глаза. Анна встретилась с ней взглядом. «Кто ты? Девочка?» Слабо проговорила несчастная женщина. Анна вздрогнула. «Я не девочка. Мое имя Аллен Дебич. Я состою в свите сэра Филиппа Майсгрейва». Дебора Шенли повернула голову и взглянула на мужчин. «Я услышала звуки рога у замка и стала звать на помощь», кричала до тех пор, пока не лишилась сознания. «Да, миледи, мы услышали ваш зов, а этот достойный человек указал нам путь». Только теперь баронесса заметила Адама и слабо улыбнулась ему. «Молю Бога и причистую матери наградить вас, храбрые мужи, за то, что вы откликнулись!» Она вздрогнула и приподнялась на локтях. «А где барон?» Глаза ее расширились. «Он хочет моей гибели. Он убивает меня медленной, мучительной смертью. Барон преревновал меня к достойному отцу Бонифацию, хотя наш капеллан годится мне в отцы. Отец Бонифаций имел неосторожность с добротой относиться ко мне. Где он? Что с ним сталось? Я ничего не знаю о нем с тех пор, как Мармадюк Шенли заточил меня здесь». «Он жив», — коротко ответил Майс Грейв. «Но должен заметить, миледи, что вы избрали себе довольно странного мужа». Избрала. Я осталась сиротой, и мои опекуны сами решили, кому меня отдать. Но лучше бы я умерла в день свадьбы, чем пережить все, что выпало на мою долю. Она попыталась еще что-то сказать, но внезапно отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Дверь распахнулась. На пороге стоял барон Мармадюк Шенли. В его руке, потрескивая, пылал факел, а за ним толпились вооруженные до зубов ратники блеснул волчий оскал улыбки барона. «Клянусь когтями дьявола, я вижу, что гости распоряжаются фарнами, как полноправные хозяева». Майсгрейв поднялся на ноги. «Вы ответите за это злодеяние, милорд». «Вы полагаете?» – барон усмехнулся. «Я так не считаю. Мой замок умеет хранить тайны и служит отличным склепом для тех, кто мне не по нраву». Так уж бывало, так случится и теперь. Никто из вас не выйдет отсюда. Я велю замуровать эту дверь, и ни одна живая душа не узнает, куда подевались благородный Майс Грейф и его спутники. Он приподнял факел, чтобы осветить сжавшегося в дальнем углу прислужника. Тот был бледен, как труп. Улыбка сползла с лица барона, и черты его исказились звериной злобой. «Значит, это ты, старый пес, столько лет, евший мой хлеб, «Ты, которому я так доверял!» Тот медленно осел на колени. «Молю о прощении, милорд, пощадите!» Он дрожал точно в лихорадке, не сводя глаз с лица хозяина. Но сэр Мармадюк лишь ощерился. И прежде чем кто-либо успел опомниться, он выхватил кинжал и молниеносным движением перерезал слуге горло. Кровь потоком хлынула из страшной раны и несчастный хрипя, выкатив глаза, ничком рухнул на пол тот же миг, Филипп оказался рядом с Шенли, неуловимо точным движением заломил ему руку с кинжалом за спину, и когда барон от боли и неожиданности разжал пальцы, перехватил еще дымящийся от крови кинжал и приставил его к шее барона. Все это произошло в мгновение ока. Люди сэра Мармадюка рванулись было на помощь хозяину, но Фрэнк, обнажив меч, загородил проход. «Не с места, грязные скоты!» — вскричал Майсгрейв. — Не с места, или я отрежу голову вашему господину! Барон Шенли окаменело стоял, бешено вращая глазами. Он не мог выдавить ни слова. — Теперь здесь приказываю я, — сказал Филипп. — Прежде всего, унесите леди Дебору. Она слаба и не может оставаться в этом склепе. Живее! Никто не шелохнулся. Тогда Майсгрейв нагнулся к уху барона. — Вам пойдет на пользу, если они подчинятся. — Делайте, что он приказывает! — прошипел сэр Мармадюк. От его надменности не осталось и следа. Он опасливо косился на Филиппа. Ратники барона повиновались. Двое из них приблизились к лежавшей без чувств баронессе и нерешительно затоптались на месте. «Сэр, только наш господин знает, где находится ключ от замка на цепи». Филипп задумался. Освободить Шенли хоть на миг было опасно. Он взглянул на Фрэнка. «Ну-ка, попробуй ты». Ратник вложил меч в ножны и склонился над цепью. Какое-то время он рассматривал ее, а затем, набрав побольше воздуха, силой рванул. Цепь не поддалась. Фрэнк виновато покосился на Майс Грейва, и, сцепив зубы, стал еще и еще раз пытаться разорвать цепь. Анна и ратники барона с невольным изумлением воззрелись на него. Наконец, звенья с лязгом разъединились. По лбу Фрэнка струился пот, руки дрожали от напряжения, Люди сэра Мармадюка невольно отступили, пораженные такой силой. Двое из них подхватили леди Дебору и мигом унесли. — А теперь убирайтесь, дайте нам с бароном пройти, — приказал Майс Грейв. — И помните, никаких лишних движений, ибо в противном случае я не пощажу ни его жизни, ни своей, ни ваших грешных душонок. Солдаты отступили к выходу. За ними двинулся Майс Грейв, все так же удерживая руку барона и щекоча его горло лезвием кинжала. За ним последовали Анна и Фрэнк. В таком порядке они и двигались. Филипп ни на миг не ослаблял бдительности, и когда Шенли сделал попытку вырваться, так крепко прижала острие к его горлу, что кожа лопнула и тонкой струйкой брызнула кровь. Стук собственного сердца отдавался у Анны в ушах. Она следила за мельчайшими движениями, окружавших их ратников барона, и смогла чуть расслабиться, только когда они, миновав ошалевшего малого Тома, оказались у себя в башне. Фрэнк Бац и Малый Том перекрыли двери. «Эй, парни, а ну-ка свяжите покрепче нашего гостеприимного хозяина!» Негромко распорядился рыцарь, и вскочившие с постели ратники с уземлением воззрелись на Мармадюка Шенли. «Я, наверное, еще сплю!» — воскликнул Гарри. «Неужели гордый барон удостоил нас визитом?» «Шутки в сторону, вяжите его. Да не слишком туго. От жизни этого животного зависит наше собственное. Теперь же, сэр Мармадюк, распорядитесь, чтобы ваши люди оседлали наших коней и поставили их у крыльца». «Рано или поздно я все равно отомщу. Клянусь преисподней!» – проскрежетал барон. О месте поговорим позднее, а теперь повинуйтесь, ибо клянусь крестом, в который верю, если вы станете упрямиться, я прикажу своим людям изжарить вас в камине, хотя потом мне, возможно, и придется умереть в стенах вашего замка-мышеловки. Барон невольно покосился на гудящее в камине пламя и приказал седлать лошадей для опасных гостей. Алан, обратился Филипп к девушке, возьми в сумке малого Тома коробку с письменными принадлежностями. Он начал диктовать. Письмо было адресовано королю Эдуарду. Рыцарь сообщал о том, как барон Мармадюк Шенли зверски обошелся со своим капелланом и как собирался погубить жену. «По закону я не имею права вмешиваться в семейные дела сеньериального владетеля», диктовал Филипп, «но как христианин я взываю к вам, государь, спасите несчастную даму и покарайте злодея». Письмо было окончено. Анна накапала воску, и Майс приложил к нему свою печать. «Сэр Патрик». «Письмо овести тебе, ты дворянин, и тебе будет легче добиться аудиенции у короля». Мармадюк Шенли все это время сидел неподвижно, не сводя пылающих глаз с лица Майзгрейва. Но рыцарь словно не замечал его, раздался, стук в дверь. Люди барона пришли сообщить, что лошади приготовлены. «С Богом!» – сказал Филипп, надев шлем и обнажив меч – «Фрэнк, Гарри, вы поведете это животное! И помните, если кто-либо попытается освободить барона, немедленно зарежьте его, как взбесившегося Борова!» Они отправились. Небольшая, ощетинившаяся мечами группа людей, в центре которой со скрученными за спиной руками шел сам хозяин замка. Вдоль стен дымно пылали факелы, освещая эту странную процессию. За ними столь же медленно продвигались ратники сэра Мармадюка, они были вооружены и ожидали только знака своего господина. Но Шенли все время чувствовал два острия. Одно у самого горла, другое под ребрами. Он смирился, ибо жизнь была ему дорога. Наконец, они оказались во дворе. Дождь закончился, но ветер все еще бушевал, и под его порывами жалобно скрипели флюгера на башнях. В темноте стражи замка различали лишь смутные силуэты опасных гостей, и это было последним на руку, ибо не будь ветра и мрака, люди барона могли бы перестрелять их из арбалетов. В считанные секунды воины Филиппа оказались в седлах. По приказу Майсгрейва Фрэнк перекинул через седло связанного барона. Тот забеспокоился. «Куда вы меня везете? Мне плевать, где вы меня прирежете, здесь или в поле, слуги, эй, слуги!» Фрэнк успел зажать ему рот. Филипп обернулся. «Слово рыцаря, что когда мы окажемся вне досягаемости, я отпущу вас хоть к дьяволу в преисподнюю». «Слышите меня, сэр Мармадюк, я отпущу вас, хотя, клянусь чистой девой, с наслаждением выпустил бы вам кишки!» Барон смолчал. Вооруженный отряд на рысях вылетел из замка. Когда они проезжали подаркой, где был прикован изувеченный священник, Анна не удержалась и крикнула на ходу. «Святой отец, мы спасем и вас, и леди Дебору!» На миг ей послышался звон цепей, затем лишь стук копыт и посвист ветра, когда они пустили коней в галоп.